Глава 14. Первые катеравцы в Ланском море. Из дневника Гриши Челнакова. 16 марта. Давно я не брался за дневник, приходится налегать на уроки. Мы решили, чтобы при переходе в седьмой класс ни у одного члена кружка не было троих. Посылки для музея всё продолжают приходить. Недавно от одного инженера получена замечательная коллекция старинных монет. Он написал, что сам родом датский казак и хочет, чтобы наш музей стал лучшим в крае. Мы опубликовали ему благодарность в областной молодёжной газете. Ахмед Галиев надеется, что прочитав об этом другие собиратели, может, тоже что-нибудь нам пришлют. 5 апреля. Законопатили и просмолили Антошкину лодку. Мы все четверо работали рано утром и по вечерам. Сегодня вечером мы ездили на место бывшего верблюжьего острова снять со старого дуба помост, на котором мы спаслись. Тогда он был высоко над водой, а теперь поднимался на какой-нибудь метр, и, глядишь, скоро его затопило бы, если бы мы не сняли. Скамейка и весла понадобились Антошке. Погода была хорошая, и наша прогулка вышла очень приятной, не то что в тот раз. 6 апреля. Состоялся первый воскресник по возведению пристройки для нашего школьного музея. Участников было много, и взрослых, и школьников. Рыли котлован под фундамент. 18 апреля. В Цемлянское море отправлен снизу в Евдона, Караван водоков с ценными породами промысловых рыб — лещом, сазаном, судаком. В этом году в Цемлянском море будет выпущено 200 тысяч штук ценных промысловых рыб. Эту корреспонденцию я специально выписал из газеты «Молот» для щукаря. Антошка, прочитав ее, чрезвычайно обрадовался. Он признался мне, что зимой им пришлось трудновато. Рыбная ловля не поддерживала семью, а раньше это было немаловажное подспорье в хозяйстве. Я понимаю, почему Антошка молчал. Он ужасно горд и боялся, что их станут жалеть, да ещё, пожалуй, и помогать. Но теперь пришла весна, с весной пришло под станицу Море, и Антошка снова налаживает свои снасти. Накануне нашего разговора Шукар выудил большого судака неподалёку от станицы на Яме, которую он заприметил ещё по сухопутию. 27 апреля. Корреспонденция про канал. Первые катера в Цемлянском море. Посёлок Новосалёновский. Вчера железнодорожники гидроузла спустили в Цемлянское море два первых моторных катера для буксировки барж со строительными грузами. Вот это да. По нашему морю уже ходят катера и пароходы. Мы довольно скромно готовимся к Первомайскому празднику. Исполнители повторяют номера из прежних выступлений в Октябрьскую годовщину и под Новый год. Сейчас усиленно занимаемся. Нас даже освободили от участия в воскресниках по постройке здания музея а мы всё-таки приходим туда часа на 12-на 3. Иван Фомич и Евелина Генриховна и доктор проводят на постройке много времени. 28 апреля. Вчера Анка Зенкова, Каля Губина и Манька Кукушкина под руководством Евелины Генриховны одевали восковую фигуру черкеса, полученную из Ростова. Горца одели по Пушкинскому кавказскому пленнику. На горце башмец с газырями, перетянутый поясом с серебряными украшениями, а за поясом кинжал в богатых ножнах. Поверх башмета накинута касматая бурка. На голове чёрная папаха, на ногах мягкие сапоги. Черкес стоит в воинственной позе, положив правую руку на рукоять кинжала. За спиной у него старинное длинноствольное ружьё. А напротив, с другой стороны двери Бравые фигуры Донского казака в мундире и брюках с лампасами в форменной фуражке. Картина получилась, прямо залюбуешься. 2 мая. Первомайский праздник прошёл весело. Была демонстрация, а вечером концерт самодеятельности, но так как повторялись все старые номера, я о нём писать не буду. 14 мая. Щукарь наладил рыбалить по ночам и ранним утрам, и у семьи дела опять пошли на поправку. Антошка разведал все места вблизи станицы, знает, где какая глубина, где отмели, где ямы, где коряжник на дне. Это ему помогает находить стоянки рыб. У берег в небольшой завадинке напротив их база, щукарь постоянно выбрасывает крошки, остатки от обеда, рыбий кишки. Он прикормил мелочь, и достаточно забросить туда после заката на мётку два-три раза. Как живцов хватает на всю ночь. Антошка ставит десяток жерлиц на пескаря и ерша, а сам засыпает в лодке с опущенным якорем. Ночью он просыпается, объезжает жерлицы, снимает пойманную рыбу, поправляет насадки и опять спит. А едва забрезжит рассвет, Щука ждёт лещевого клёва. Третьего дня он поймал двух лещей с доброй поднос величиной. Молодец, Антошка.